совсем растерялся. Ха, представляю, как ренится Воронов защищать своего подопечного, чтобы сгладить впечатление. Нет, по имеющимся у меня сведениям, Воронов как раз и не собирается этого делать, а вот нам, пожалуй, надо бы сделать все возможное, чтобы сгладить впечатление. Нам? Кому нам? «Ну, мне или вам?» «Мне? С какой стати?» «А вы представляете, какое это впечатление произведет на диссертанта?» Беницанов пожал плечами. «Допустим, а дальше?» «А дальше вы постараетесь, чтобы вновь испеченный кандидат перешел на вашу кафедру». «Как так?» «Очень просто!» У нас ведь открывается вакантное место доцента. Я думаю, Ларин на это клюнет. У Воронова такого места не предвидится. Ха, клюнет. Еще бы не клюнуть. Но для этого нужно... Что будет он делать у нас на кафедре? Заниматься минералогией. Да? Впрочем, т-т-т, заниматься минералогией. «Изумительно, Софья Львовна! Вы гений! Заниматься минералогией у нас на кафедре! Ну, конечно! Где же, кроме... Не в кузнице же Воронова! Это будет показательно! Единственный ученик Воронова, не порвавший с геологией, ищет у меня прибежище! Единственный минералог бежит с кафедры минералогии! Только... Вы уверены, что он согласится покинуть Воронова?» Это предоставьте мне, Модест Петрович. С удовольствием, дорогая Софья Львовна. Мы, кажется, доехали. Что значит «Волга»? Да, и мы хотели бы попросить вас, Модест Петрович, зайти к нам завтра вечерком, отметить, как говорится, мышкин. Тот обернулся. Тормоза скрипят, Модест Петрович. Без обмывки хоть не езди. Так что милости просим. Глава шестнадцатая. Колька. Легко сказать проверить. А как это сделать? С чего начать? Там, за этой дверью, думать будет поздно. Саша оглянулся на забранные решеткой окна и так ничего и не придумав, шагнул к крыльцу. Но дверь перед ним вдруг открылась, и навстречу вышел Краев. Колька. Тот удивленно поднял глаза. «Ты чего здесь?» «Да вот, выручать пришел». «Кого?» Недоверчиво покосился Колька. «Меня?» «Ну да, я ведь сразу не поверил всему этому. Ерунда какая-то, недоразумение». «Никаких недоразумений зря сюда не приводят. Но тебя же выпустили». «Выпустили под расписку». А что все-таки случилось? Эх, Сашка, если рассказать и не поверишь. Жизнь в самом деле не баловала Кольку Краева. Навсегда запомнились ему огромные кулаки отца и мутные, словно остановившиеся глаза, какими смотрел он на них с матерью, валиваясь поздно ночью в тесную коморку, где негде было и спрятаться от родительского гнева. Затем следовала разухабистая ругань, грохот падающей мебели, звон разбиваемой посуды и, наконец, ночная сырость двора пронизывала Кольку, забиралась под материнскую кофту, наспех наброшенную почти на голое тело. Это называлось получка. И не было для Кольки ненавистнее слова, и ничего не ждал он с таким ужасом, как этого кошмарного дня, когда им с матерью приходилось нередко ночевать даже на улице. И все вдруг переменилось. Не стало получки, не стало и отца. Мать теперь почему-то все время плакала и надолго уходила куда-то хлопотать. А соседи жалели ее и называли несчастной горемыкой. Но Колька не считал себя несчастным. Не стало получки, и хорошо. Нет матери дома, тоже неплохо и он целыми днями слонялся по двору или убегал с мальчишками на речку. Вернулся отец, когда Колька уже ходил в школу. Только на этот раз он не вошел, как прежде, широко распахнув дверь, а его внесли какие-то незнакомые люди, и потом он лежал на кровати днем и ночью, сильно кашляя и ни слова не говоря ни с Колькой, ни с матерью. Впрочем, иногда он подзывал Кольку к себе, усаживал на кровати и молча гладил по голове. Однако Колька по-прежнему дичился отца и боялся, что тот встанет с постели и снова начнутся страшные получки. Но отец так и не встал. Как-то вечером подозвал он Кольку расстегнуть ворот рубахи. Колька нехотя подошел. В горле у отца что-то булькало и хрипело, а руки были горячими и потными. Колька постарался высвободиться и хотел уже снова юркнуть свой угол, но, взглянув случайно на отца, увидел, что из глаз у него текут слезы. Это было так неожиданно, что Колька заплакал и в первый раз прижался к жесткой костлявой груди отца. А через три дня шли они с матерью за гробом. И мать голосила на всю улицу, а Колька молча всхлипывал, И никак не мог представить, что теперь отец никогда уже не вернется к ним. И никогда уже он не сможет сделать то, на что так и не решился в тот последний вечер – погладить отца по голове. Снова остались они вдвоем с матерью. Но мать была теперь совсем другой. По целым дням она сидела дома, глядя в одну точку – Не плакала и не говорила, а только вздыхала, так что Кольке становилось не по себе, и он готов был бежать куда угодно, лишь бы не слышать этих вздохов и не видеть странно неподвижных глаз матери. К осени мать слегла, а в начале зимы Колька снова шел за гробом. Но теперь уже с теткой, о существовании которой он и не догадывался – Тетка почему-то все время держала его за руку и без конца повторяла: Ты теперь, Колька, круглый сирота, и должен, стало быть, всех почитать, а особливо с родственников своих. На с родственников вся твоя надежда, а без них пропадешь ты, как тля. Вечером тетка приехала на подводе, собрала все до последней тряпки и повела Кольку к себе, не переставая твердить ему о том, как не умела жить его мать и как хорошо ему будет в порядочной семье. Так началась Колькина жизнь у родственников. Товарищей в новой школе, куда его перевели, не оказалось. Зато в теткином дворе вскоре нашелся приятель, шустрый белобрысый паренек, которого звали почему-то крыжем. Был он почти ровесник Кольки, Ходил в заплатанных брюках галифе и был всегда весел, всем доволен, никогда ничему не удивлялся и никого, кажется, не боялся, кроме своей матери, длинной костлявой женщины во всем черном. Крыш постоянно просил Кольку вынести чего-нибудь пожевать, однако время от времени у него вдруг появлялись деньги, и тогда он щедро угощал приятеля мороженым и газировкой. Месяц спустя Крыш познакомил Кольку еще с двумя ребятами соседнего двора – длинным дылдой и маленьким большеголовым карапетом. Они также никогда не унывали и ничего не боялись. Но Колька их не любил. Они были старше их с Крыжем, все время хвастались и даже поколачивали Кольку. А Крыш Кольку не бил, он даже заступался за него – И потому Колька считал его самым лучшим, самым настоящим другом. Дома теперь Колька бывал редко. Прямо из школы, во двор, к приятелю. А то соберутся все четверо и, ну, бродить по городу. На рынок заглянут, у кинотеатра повертятся, в парке на аттракционы поглазеют. Так вот шли они однажды вчетвером по улице, глядели по сторонам. Лениво перебрасывались словами, толкали зазевавшихся прохожих. Вдруг Крыш, подмигнув Дылде и Карапету, потянул Кольку в сторону. — Мы сейчас, — шепнул он. — Зайдем сюда, во двор. Дело есть, а ты постой у ворот. Кого увидишь, свистни. — А вы чего там? — начал было Колька. Но Дылда прервал его. — Стой и помалкивай. «Только смотри, не пропусти кого!» Ушел Крыш с ребятами, а на Кольку страх напал. Нет, не просто озорство они затеяли, а страшная догадка стегнула по нервам. А ну, как сейчас милиция нагрянет! Уйти, а Крыш и до скоропетом боязно. Но вскоре из-за забора показалась голова Крыжа. «Никого не видно?» — спросил он и спрыгнул на тротуар. Затем поддернул брюки и, стрельнув глазами вдоль улицы, скомандовал Кольки. «Ходу!» «А они?» «Они другой улицей! Рви быстрее!» Колька только этого и ждал. Рванул так, что ветер засвистел в ушах. Крыши еле догнал его. «Мастак ты бегать!» На другой день отозвал крыш Кольку в угол двора и сунул в руки смятую пятерку. «Доля!» — шепнул он, оглядываясь по сторонам. «Чего?» «Доля, — говорю, — вот балда!» Надвинул он Кольке кепку на глаза и побежал к воротам. «Смотрит Колька на деньги, своим глазам не верит». «Пятерка!» «Никогда еще такого богатства не держал в руках!» «Сколько можно всего накупить?» А через несколько дней крыш снова отозвал его в сторону и протянул какой-то сверток. Спрячь, будешь вдоль. А что здесь? спросил Колька. Много будешь знать, скоро состаришься. Говорю, спрячь и помалкивай. Да не вздумай разворачивать. Скоро заберу. Опять страх напал на Кольку. А как откажешь крыжу? Спрятал он сверток в сарай. И после того уж и по двору ходить боялся. На другой день отдал сверток крыжу и только было вздохнул свободнее, как тот опять сует какой-то пакет. Потом еще еще. Совсем извелся Колька, хоть из дому беги. Но все это были еще цветочки. Встретил его однажды Дылда и говорит. «Ну, вот что, сосунок, хватит дармоедом быть, пора и в дело». Колька побледнел, Вспомнилось, как стоял на карауле, дрожа от страха, и сразу понял, о каком деле говорит ему Дылда. «Я... не хочу!» — выговорил он хриплым голосом. «Трусишь, падла!» — подскочил к нему Карапет. Колька в отчаянии посмотрел по сторонам и вдруг увидел Крыжа. «Крыж!» — позвал он. «Иди-ка сюда! Чего они пристали?» А что? Привязались вот, пора говорят в дело, а я верно говорят. Крыш сплюнул и отвернулся. Адылда схватил кольку за ворот рубашки: Ты что волынить, Попробуй, как долю брать, он тут как тут, а теперь в кусты, Марш за мной. Так помимо своей воли попал колька в шайку. И неизвестно, как сложилась бы его жизнь, если бы семья тетки не переехала в соседний город. Теперь Колька наконец-то мог вздохнуть свободно. А вскоре и совсем хорошо пошли дела у Кольки. Все началось с того, что тетка попросила его помочь в одном деле. Дала Кипу кофточек и велела разнести по адресам. Для Кольки это раз плюнуть. А когда вернулся домой... Тетка сунула ему трешницу. Дело было пустяковое, и он сразу смекнул, что если тетка отвалила столько денег, значит, оно, дело это, не совсем чистое. Однако это было не воровство, и никого он этим не обидел, а раз так, отчего же не заработать лишнюю трешку? И начал Колька разносить по городу кофты, чулки, ходить с теткой на базар и даже ездить за город к бабке Усти, которая нагружала его целыми тюками барахла и тоже совала то десятку, а то и четвертную. Одним словом, жизнь пошла фортовая. Теперь он колька верховодил во дворе, направо и налево раздавая тумаки до подзатыльники. Теперь для него бегали пацаны за папиросами и жадно глядели в рот, ожидая подачки. Изменились и его отношения с теткой. Он уже не только не давал помыкать с собой, но позволял себе и покрикивать на нее. И та сносила. Великое дело, круговая порука. В школу Колька ходил, но уроков почти не учил, однако в одном классе не засиживался и слыл даже способным учеником, хотя чуть ли не на каждом собрании упоминали его в числе самых трудновоспитуемых. Так закончил он десятилетку, и тетка, схоронившая к тому времени мужа, решила вывести кольку в люди. Долго уговаривала она его пойти по ученой части, и все-таки добилась своего. Он подал заявление в университет, неожиданно для себя сдал вступительные экзамены и стал студентом геологического факультета. В университете кольки понравилось. Ни тебе уроков, ни отметок. А главное, столько интересного. Не то, что в школе. И ребята мировые, особенно Сашка Степанов. Да и работать всем вместе оказывается так здорово. Плевал он теперь на теткины тряпки. Летом геологом поступит в партию. Вот где жизнь-то будет. Деньжат заработает, сам себе хозяином станет а после университета в тайгу, в самые дебри, где еще ноги человеческой не было. Как Сашкин отец, там Колька покажет себя. С такими мыслями влетел он после колхоза на свой двор и остолбенел. Навстречу ему шел Дылда. «Явился? Так, слушай сюда. Откуда ты взялся?» Колька хотел пройти мимо, но Дылда загородил дорогу. Продал, сука, Чего? Думаешь, не знаем, кто нас тогда застукал? Недаром удрал из города, думал, не найдем? Ты что, спятил? А вот мы узнаем, кто спятил. И не вздумай драпать на этот раз понюхаешь ножа. Давнишнее чувство страха. Хлестнула по сердцу. Слушай, Дылда, я честное слово, ведь тетка переехала, ну и я. Ладно, проверим на деле. Как на деле? Так, завтра вечером приходи во двор напротив. Там будут все, понял? Правая рука Дылды была в кармане, и Колька хорошо знал, что это значило. Надо было как-то выиграть время. «Ладно», — протянул Колька. Дылда шагнул к нему вплотную. «Смотри», — процедил он сквозь зубы, «мы с тебя глаз не спустим». «Сказал, ладно». Домой Колька пришел мрачнее тучи. «Так просто от них не отделаешься. Бежать придется, раз выследили, здесь теперь не жить». Но сегодня, пожалуй, ничего не выйдет, нечего и думать. Не дадутся со двора выйти. Придется сходить с ними раз за два, потом выберу время и в тайгу. Буду работать геологом без всякого университета. Это дело решенное. А раз за два придется потерпеть. Как-нибудь. Однако двух раз терпеть не пришлось. Они попались на первом же деле. Дружинники выросли будто из-под земли. Лишь Карапету удалось скрыться, но его схватили прежде, чем он выбрался из города, а Колька и не пытался бежать. «Так вот и стал я вором», — закончил Колька. «Теперь наверняка посадят, а жалко. Привык я к вам». «Что же ты в милиции все не рассказал?» — воскликнул Саша. Говорил, да там словам не верят. Попался? Отвечай. Но ты же не виноват. А кто поверит? Я тебе верю и докажу. Вот увидишь. Кому докажешь? Герасимову? Есть люди на факультете, я знаю. Ничего ты не знаешь, Сашка. Может, они и есть хорошие люди. Да ведь все они для себя хороши. Будут из-за меня руки марать. Ничего ты не добьешься. Добьюсь, сколько, Только ты не отчаивайся. Приходи вечером к нам в общежитие. Он покачал головой. Нельзя. Тебя еще припутают. Брось ты. В самом деле, кто меня припутает? Ну ладно, приду. Глава семнадцатая. Загадка иероглифов. Приборка капризничал. Уже третий день Степаненко со Звягиным, не разгибая спины, возили с ним с утра до ночи, стараясь отладить систему стабилизации температуры. Но самое большее, что удавалось выжить из схемы, это держать колебания температуры в рабочем объеме генератора в пределах 2-3 градуса. При таком режиме, Нечего было и думать о высокой стабильности частоты. Кажется, инженеры физики испробовали все. Перебрали все известные варианты стабилизирующих систем. Были выслушаны мудрые советы Берга и насмешливо-скептические замечания Бойцова. Но все оставалось по-прежнему. Температура прыгала. А вместе с ней металась из стороны в сторону, и стрелка частотомера – Сегодня с утра к ним присоединился Вадим, потом и сам Воронов. В лаборатории стояла тишина, даже бойцов оставил свои структуры и подошел к стенду с прибором. В это время в дверь просунулась голова лекционного ассистента. Юрий Дмитриевич, позвал он с порога, это было кощунством. Сергей предостерегающе поднял палец. Но Климов решительно подошел к Воронову. Юрий Дмитриевич, в два часа ваша лекция. Воронов рассеянно взглянул на ассистента. Какая лекция? Минералогия в одиннадцатой группе. В одиннадцатой? Лицо Воронова просветлело. Чудесно. Что там у нас сегодня? Да, магнитные свойства минералов. Но вы знаете, Федор Тимофеевич, что нужно приготовить. Воронов вернулся к прибору и снова углубился в схему. Звягин сел за стол и взялся за линейку. Степаненко раскрыл каталог ламп. Вадим начал осматривать чувствительный элемент. Слава и Сергей принялись в который раз прощупывать контакты. Бойцов покачал головой и вернулся на свое место. Так прошло минут десять. Вдруг Воронов резко выпрямился. «Мы ведь питаем чувствительный элемент постоянным током. Как обычно. А если перейти на переменный? Допустим. Но что это даст?» «А вот взгляните. Воронов быстро набросал новую схему. В этом случае реле будет срабатывать не только от изменения напряжения, но и от изменения фазы». «Ага». «Пожалуй, так мы увеличим чувствительность системы. Да и схему усилителя можно будет упростить». «Вот именно!» – улыбнулся Воронов. «Сделаем так. Этот мост долой, взамен его мост переменного тока. Действуйте, Сергей. Ну а в силовом трансформаторе там еще на одну обмотку хватит места?» «Хватит. Вот и прекрасно!» «Займитесь этим, Вадим, и вы, Слава, тоже, а вам, Яков Павлович, усилитель». «Идет», — согласился Степаненко. «Я его в два счета». «Ну а мы с Петром Андреевичем переберем вот этот узелок». Воронов постучал карандашом по схеме. «Тут тоже кое-что можно выжать». Все снова углубились в работу. Послышался звонок с лекции. В кабинет ворвался привычный гул голосов, и в двери показался Саша Степанов. «Разрешите, Юрий Дмитриевич?» «Да-да, заходите Воронов приветливо кивнул Саше. «Ну как, разобрались?» «Разобраться-то разобрался, но сейчас у меня к вам совсем другое дело, Юрий Дмитриевич. Несчастье в группе. Студента у нас арестовали, а он почти не виноват. То есть...» «Виноват, конечно, но если разобраться, нельзя его в этом винить». «Постойте! Виноват, не виноват? Кто? В чем? Садитесь и расскажите по порядку». Саша сел на стол и передал Воронову все, что узнал от Краева о его злоключениях. Воронов с минуту молчал, постукивая пальцами по столу. Потом спросил «А почему вы пришли с этим ко мне, Степанов?» «Кому же еще?» «Ну, хотя бы к вашему руководителю». «К Петру Ильичу?» — воскликнул Саша. «Конечно. Да, кстати, Слава, где сейчас Ларин?» «В препараторской, наверное». «Попросите его сюда». Вскоре Петр Ильич был в кабинете. «Присаживайтесь, Петр Ильич», — сказал Воронов. «Тут вот такое дело. Вы слышали о Краеве?» «Не говорите, Юрий Дмитриевич, кто бы мог подумать?» «Но вы знаете суть дела?» «Тривиальнейшая история. Парень ворует не первый год». Воронов остановил его коротким жестом. «Подождите, Петр Ильич, а вы достаточно хорошо представляете себе этого студента?» «Конечно». В колхозе он грубил, дрался. На этот раз Саша не выдержал. Неверно, сказал он, скакивая с места. В колхозе Краев не дрался. Он только стукнул раз Джапаридзе, и то за дело. Пусть не оставляет картошку в поле. За такую работу и я бы стукнул. Это еще ничего не значит, перебил Петр Ильич. И я бы стукнул. Нашли способ наводить порядок. «Да если бы все так рассуждали...» «Подождите, Петр Ильич!» – остановил его Воронов. «Вам не кажется все же странным, что человек, который не первый год ворует, вступился в драку за колхозное добро?» Но это мелкий штрих, Юрий Дмитриевич. А сколько раз он грубил и говорил непристойности всем нам, и на работе, и вообще...» На работе он грубил только бездельникам и белоручком, Снова начал Саша. Но Ларин поднялся. Юрий Дмитриевич, я не могу разговаривать в подобном тоне. С какой стати студенты? Действительно, вы можете идти, Петр Ильич. Холодно ответил Воронов. Да, история. Протянул Стенин, выслушав Воронова. Что же ты предлагаешь, Юрий Дмитриевич? Мы должны поручиться за Краева и сделать все возможное, чтобы он остался в университете. Не подведет? Воронов ответил не сразу. Он прошелся по кабинету из угла в угол и медленно опустился на диван. Я думаю сейчас о другом, Алексей Константинович. Помнишь, сорок й Когда мы... Так вот начинали и на первом курсе. На фронте, конечно, всякое бывало, но что такое карточки, мы узнали тогда впервые. Да, нелегко было на студенческих 400 граммах. Не мудрено. Но не все такое выдерживали. Ушел Костя, ушел Федя Снегирев. Помнишь? Какой бы ученый вышел, а здоровьем слабоват. «О том, чтобы на пристань с нами идти, нечего было и думать. Сколько раз обращался к Бенецианову с просьбой подыскать какую-нибудь работу в университете, но тот и разговаривать не захотел. Ушел парень с факультета. Никто не поддержал. Бенецианов и Чепков поддержат. Мало из-за них потерял факультет. Одна история с Гореловым чего стоит». «С Гореловым? Ну да». Разве забыл? Это уже на четвертом курсе было. Ты тогда все на физмате пропадал. А мы с Гореловым по профсоюзной линии парились. Он был председателем бюро, я его заместитель. А, -а, -а припоминаю, что-то там с похоронами получилось. Вот-вот. Умер в том году старый служитель. Дядя Вася. Мы его и не знали совсем. Он при нас уже на пенсии был. А похороны – известное дело. Профбюро организует. Бегали мы в тот день с Ильей с утра. Машину доставали, красный материал, цветы. Короче, когда подъехали к факультету, было уже два часа. Навстречу нам Чепков. И ну кричать на Горелова. Это почему, говорит, на гражданской панихиде не видно студентов? Почему не организовали как следует? Илья отвечает, что, мол, Так и так, с машиной провозились, а Чипков. имейте в виду, когда вы умрете, мы вас также хоронить будем. У Горелого, понятно, всякое терпение лопнуло. И я, говорит, все-таки надеюсь, Иван Яковлевич, не вам придется хоронить меня, а скорее наоборот. Чепков сначала позеленел, потом покраснел. Хорошо, говорит, я вам этого не забуду. И не забыл ведь... Придрался к пустяку. Исключили Горелого. Как мы ни старались отстоять, ничего не вышло. Времена-то знаешь, какие были. Ну а теперь тоже наплеем на судьбу студента. «Нет, Юрий, только я сам все проверю. А ты, оказывается, дипломат?» Стенин рассмеялся и хлопнул у Воронова по плечу. Эко ведь откуда зашел?» Да, не грех и вспомнить иногда студенческие годы, чтобы не стать толстокожим. Это верно. Только из-за молодежи нужен глаз. Хотя бы и в этой истории проморгали комсомольцы. Впрочем, секретарь у них неудачный. Герасимов? Да, пора бы уже переизбрать его. И кандидатура есть подходящая. Бардин. Аспирант Бардин? «А что? Стоит ли отвлекать его от научной работы? Светлая голова!» «Тут и нужна светлая голова. А научной работе это не помешает. Поможем?» «Ну смотри, с математикой ему много придется повозиться. Кстати, как с Цоем? Решили что-нибудь?» «Говорил я с проректором. Они рассмотрели стенограммы его лекций. Видимо, дадут нам другого преподавателя». «Да, вот что я забыл сказать. Еще одна неприятность на факультете и тоже на первом курсе». «Что такое?» «Как раз Бардин и сообщил об этом. Понимаешь, группа молодых людей, среди которых оказались и наши студенты, образовали нечто вроде притона». «Это уж черт знает, на что похоже». «Да, гнусная история». Тем более, что своим жертвам они грозят расправой. Надо немедленно принять меры, и самые решительные. Так и я думаю. Лишь выйдя из кабинета Воронова, Петр Ильич понял, что его попросту выставили. Да, именно выставили. Но почему? Не из-за Краева же? Стал бы Юрий Дмитриевич беспокоиться о каком-то беспутном студенте. Нет, здесь другое. Не иначе, как Степанов. Ему что-то наплел. Не об отзыве ли? Петру Ильичу стало жарко. Отзыв Андрея Ивановича не давал ему ни минуты покоя. Можно было бы так легко уладить все через Сашу, но тот уперся. Что же теперь придумать? На защиту Воронова нечего и рассчитывать разве эта электронная машина войдет в положение? А другие? Петр Ильич подошел к витрине, где висела факультетская стенгазета. Его внимание привлекла большая карикатура в красках. На рисунке был изображен не то робот, не то человек с лицом, удивительно похожим на лицо комсорга факультета Герасимова, И с длинной подзорной трубой, направленной в окно, за которым виднелись поля с работающими ребятами. Одной рукой робот, как цирковой эквилибрист, удерживал подзорную трубу и телефонную трубку, а другой, сжатый в кулак, бил по столу. Подпись под карикатурой гласила «Величайшее достижение науки и техники – новый метод комсомольского руководства на расстоянии». Но как нравится? Петр Ильич обернулся. Позади него стояла Софья Львовна. Как вам сказать, в общем, похоже... Я не об этом, а тема. Что тема? Ведь если так и дальше пойдет, сегодня комсомольского секретаря нарисуют, завтра преподавателя, а там и декана. «Как же тогда работать со студентами? Главное здесь авторитет преподавателя, я так понимаю. А если будут его подрывать?» «Но ведь Герасимов студент». «Леха беда начала. Герасимов не просто студент, а прежде секретарь комсомольского бюро. Но он и в самом деле за все время сельхозработ не выезжал из города». «Я не оправдываю Герасимова. Ни в коем случае. Пусть бы ему указали, дали там выговор, что ли, но выставляет на всеобщее посмешище. А ведь стоит только начать. Сегодня Герасимов, завтра Ларин». Петр Ильич сразу вспомнил историю с крестами и невольно поежился. «Да, в какой-то мере вы, пожалуй, правы». «Еще бы! Представьте-ка себя на этой витрине, особенно перед защитой!» Петр лично сторожился, в последних словах Строгановой чувствовался подвох. «При чем тут моя защита?» «Наивный вопрос, будто не знаете, что и члены совета люди. А, кстати, как вы уладили с отзывом?» «Каким отзывом?» Петр Ильич сделал вид, что не понял Софью Львовну. Даже до нее дошло, подумал он, ну откуда? Не иначе Нина Павловна разболтала. — Каким? — Ну, этим, из экспедиции, — продолжала Софья Львовна. — Вот люди, им помогают, за них работают, а они... Петр Ильич с удивлением взглянул на свою собеседницу, — В словах Софьи Львовны послышалось что-то вроде сочувствия. «Даже не знаю, как с ним быть», – чистосердечно признался он. «Юрий Дмитриевич заставляет все переделывать, а работа уже у рецензентов. Сами понимаете». «Наплюйте-ка вы на этот отзыв», – неожиданно выпалила Софья Львовна. «Вы шутите?» «Ничуть». А что будет на защите? Ваш Бенецианов первым обрушится. Не думаю. То есть, как не думаете? Я знаю, что, Модес Петрович, о вашей работе хорошего мнения, да и о вас лично. Это кое-что значит. Во всяком случае, побольше, чем отзыв какого-то полевика. Отзыв подписан Степановым, известным геологом Сибири. Для Мадеста Петровича это не величина. И потом, что вы так волнуетесь? но переживете несколько неприятных минут. Результат все равно будет положительным. Зато узнайте, кто ваши друзья, кто враги. Уверяю вас, тоже не лишнее при той обстановке, в какой мы сейчас вынуждены работать. Софья Львовна кивнула совершенно сбитому с толку Петру Ильичу и величаво поплыла по коридору, постукивая каблучками. Ларин проводил ее долгим взглядом. Ха, наплевать. А что если в самом деле наплевать? Он взглянул на карикатуру, и вдруг ему показалось, что робот похож не только на Герасимова, но и на декана факультета. С какой же стати? быть ему хорошего мнения обо мне, однако не будет врать его доцент. И Петр Ильич бодро зашагал по коридору. Андрей остановился у двери с табличкой заведующей кафедрой минералогии и полезных ископаемых» и провел языком по пересохшим губам. Давно уже не волновался он так, как сейчас, накануне разговора с Вороновым, Ведь это было последнее, что еще стояло на пути к новой теме. Своей идеей он увлек уже почти всех сотрудников кафедры. Сам шеф, профессор Греков, больше всех, отговаривавший от рискованной затеи, согласился, наконец, с доводами Андрея и даже освободил для него часть своего кабинета. Вчера он начал монтировать там установку, а сегодня... Сегодня им снова завладели сомнения. Что если все это фантазия и установка, которую он задумал, не даст желаемого результата? Что если задача, поставленная им, вообще неразрешима? На все эти вопросы мог ответить только Воронов. Андрей решительно постучал и раскрыл дверь. В кабинете лаборатории было шумно. Почти все помощники Воронова собрались вокруг него, горячо обсуждая, по-видимому, что-то важное. «Не вовремя зашел», – подумал Андрей. Но возвращаться было поздно. Поздоровавшись, он подошел к Воронову. «Я к вам, Юрий Дмитриевич». «Пожалуйста, чем могу быть полезен?» «Я аспирант Леонида Ивановича Грекова», — начал Андрей. Воронов улыбнулся. «Андрей Семенович?» «Да», — Андрей с удивлением взглянул в смеющиеся глаза. «Откуда он знает мое имя?» «Приятно с вами познакомиться, Андрей Семенович», — продолжал Воронов, протягивая руку. «Присаживайтесь». «Но вы должно быть заняты». Не больше, чем всегда. Мне хотелось бы, Юрий Дмитриевич, посоветоваться с вами об одной идее. Начал Андрей, волнуясь. Что же, давайте, выкладывайте. Я занимаюсь, как может быть вы слышали, осадочными породами. И мне всегда казалось, что при существующей методике исследования пород Многое до сих пор остается невыясненным. В частности, мы еще мало знаем о том, в каких условиях формировались породы, что определяло их структуру, концентрацию тех или иных компонентов, форму нахождения различных минеральных образований и многое другое. А между тем, процессы накопления осадков и превращения их в породу не могут не оставить каких-то следов, каких-то неизвестных нам пока иероглифов. «Это безусловно», – согласился Воронов. «Но в чем они, по-вашему, могут быть выражены, эти иероглифы?» «На этот вопрос я пока не могу ответить. Да это и не так важно. Гораздо важнее решить, нельзя ли перевести такие иероглифы в знаки или символы, доступные нашему наблюдению и измерению. А это, мне кажется, можно сделать». «Каким образом?» Я исхожу из того, что любой осадок, любая порода, на всех стадиях развития находится в контакте с жидкой фазой. Вы хотите сказать с водой? Да, с водой. И не просто с водой. Все природные воды, как вы знаете, содержат в себе массу солей и, следовательно, являются электролитами. А раз так, контактируя с поверхностью породы или слагающих ее минералов, Они должны производить какие-то изменения, в том числе и необратимые. Да, пожалуй. Но поскольку эти изменения связаны с электрохимическими процессами, оживился Андрей, то мы вправе ожидать, что при определенных условиях они, в свою очередь, будут вызывать электрические явления, которые можно наблюдать и даже измерить. Любопытно. Да, и прежде всего эти явления будут обнаруживаться при исследовании электрической характеристики поверхности пород и минералов. А как вы получите эту электрическую характеристику? Я думаю так. Погружать породу в электролит и исследовать электрические процессы, протекающие в приповерхностном слое жидкости. Они будут всецело зависеть от особенностей поверхности. То есть, о тех необратимых изменений, которые возникли в процессе формирования породы. «У вас уже есть какие-нибудь данные?» «Да, кое-что есть. Я брал, к примеру, образцы совершенно однотипных, но разных по возрасту песчаников. И вот что получилось». Андрей развернул небольшую табличку. «У меня тут приведены все данные замеров. Видите?» Воронов придвинул к себе таблицу. «Да, разница заметная. Интересно. Вы беретесь за чрезвычайно перспективное дело, Андрей Семенович?» «Вы действительно считаете, что это стоящее дело?» «Безусловно. А меня так смущало, что ничем подобным никто не занимался, ведь только в электрохимии можно кое-что почерпнуть». Но у них совершенно другое направление. «Да, это ново, но тем более интересно. А какова методика ваших исследований?» «Пока все очень примитивно, Юрий Дмитриевич. Первую установку мне помогли сделать ребята физики, а сейчас я думаю собрать такой прибор». Андрей развернул схему. Воронов просмотрел ее. Так-так, здесь вам нужно будет, конечно, помочь. Петр Андреевич, подойдите к нам. Вот, познакомьтесь. Мы уже знакомы. Звягин подошел к столу и пожал руку Андрею. А теперь познакомьтесь с его идеями, взгляните на эту схему. Звягин взял чертеж и невольно улыбнулся. Конечно, кое-что здесь придется подправить, поспешил заметить Воронов. По-видимому, это первый опыт Бардина в делах такого рода. Но знаете, какую задачу поставил он перед собой? Решил расшифровать иероглифы, начертанные природой. Не какие-нибудь письмена Майя, а летопись самой природы. И кажется, он на верном пути. Надо помочь ему, чем сможем. «Спасибо, Юрий Дмитриевич», – сказал Андрей. «Ну что там спасибо? Друг другу надо помогать». «Желаю вам самых больших успехов!» Рассказ Саши о разговоре с Вороновым ребята выслушали молча. Лишь Войцеховский с обычной своей развязностью бросил. «Чепуха! Будет он о нашем брате заботиться!» «Будет, я знаю!» – возразил Саша. «А не будет, так в Москву поеду или еще куда. Докажу, что не виноват Колька!» «В Москву?» – усмехнулся Вайцеховский. «Только там тебя и ждут. Здравствуйте, скажет молодой человек. Не иначе вы, как насчет Кольки». «Ты, Вайцеховский, помалкивай!» – обернулся к нему Иван. «Сейчас не до шуток. Но в Москву и все такое прочее, конечно, ни к чему. Вот разве к декану еще сходить?» «Ну, знаешь, Ваня, я считала тебя умнее» сказала Светлана. «Уж если еще куда-то идти, то в Портбюро, что ли?» «Верно», — согласился Костя Славин. «Только раз Сашка говорил уже с Юрием Дмитриевичем, то пока не стоит. Я тоже думаю, что Юрий Дмитриевич этого дела не оставит. Вот если не получится у него, тогда можно и в Портбюро». «И всей группой», — добавила Таня. «Поручиться надо за Колю». Как это поручиться? Удивился Вайман. Да, в самом деле, заговорил молчавший до сих пор Валерий. А ты уверен, что Колька действительно ни в чем не виноват? Саша усмехнулся. Ты что, успел с братом поговорить? Причем тут брат? Просто хочется предупредить, ведь дело-то деликатное. «А что, если Колька наплел тебе с три короба? В каком положении окажемся тогда мы?» «Кроме рассказа самого Краева, у нас действительно нет никаких фактов», — неожиданно поддержал Иван. «Вот именно», — сказал Валерий. «Да поручиться за него вряд ли можно», — произнес Витя Беленький. Ребята зашумели. «Может, подвести! «Мы же ничего о нем не знаем!» Саша в растерянности переводил глаза с одного на другого. Достойте да вы! Послушайте! Человека сразу видно!» Однако настроение группы поменялось. Тогда в спор вмешалась молчавшая до сих пор Люся. «Много, оказывается, надо мужества, чтобы просто поверить человеку!» Веско сказала она. «Смотря кому?» – парировал Валерий. «Нет, смотря в чем!» – возразила Люся. «Ведь в твои сомнения, кажется, сразу поверили. А почему? Потому что тут рисковать не надо». «При чем здесь рисковать, не рисковать?» – нахмурился Иван. «Речь идет...» «Речь идет о человеке!» – сказала Таня. «Вот и надо все обсудить!» Не сдавался Витя. «Да бросьте вы спорить!» Остановил их Костя. «Чего обсуждать? Слишком много ты стал осторожничать, Иван. А Витьке и говорить нечего. Только и знает обсуждать. Может, Краев и не совсем чист, но сейчас он к нам тянется. Так? А мы должны его по рукам стукнуть, чтобы всякую веру отбить, чтобы опять толкнуть его к шпане этой, «Не подвел бы он, видите ли, их. Разве мы не сможем в случае чего сами продрать его?» «Верно, девчата, — говорят. Берем на поруки». «Ты, Славин, не горячись!» — ответил Иван. «Я своего слова еще не сказал. Осторожность во всяком деле необходима. А если мы поручимся за Краева, будем за него в ответе. А поручиться, я думаю, следует». «Парень-то, в общем, неплохой». «Правильно», – подал голос Фарид Ибрагимов. «И насчет Беленького правильно». «Так я тоже не против», – согласился Витя. «Но учитывая, так сказать, настроение...» «В общем, так», – прервал его Иван. «Берем Краева на поруки, но только чтобы следить за ним, всей группой». «Верно». Раздалось несколько голосов. Ребята пошли к выходу. Люся пропустила вперед Наташу и замедлила шаги. Подойдет или не подойдет к ней Саша? Раньше они всегда уходили вместе. Пусть уж было бы все по-старому. Пусть. И все-таки радостно захолонуло сердце, когда увидела, что Наташа оделась и вышла из дверей одна. Люся не спеша надела пальто, закрепила на голове шарфик, пробежала глазами объявления на доске правкома. и тут только поймала себя на мысли, что чего-то ждет. Нет-нет, она быстро вышла за дверь и сбежала по каменным ступеням. Идти и не оглядываться, приказала она себе и оглянулась. Рядом стоял Саша. Люся, я. «Провожу тебя?» «Не надо, Саша». «Почему?» «Ну, просто не стоит». Это было незаслуженно жестоко. Она поняла это сразу, едва взглянула на Сашу. Еще мгновение, и она бросилась бы к нему со словами извинений. Но он уже взял себя в руки, глаза потемнели, брови вплотную сошлись у переносия. «Ну, что же...» — проговорил он глухим голосом и, круто повернувшись, зашагал прочь. Люся осталась стоять на месте. Все в ней словно окаменело. «Что это? Ссора?» «Нет, это конец. И ничего нельзя сказать ему, объяснить, как пережить». И если он обернется сейчас и увидит ее, растерянную, плачущую, и вернется к ней, она, кажется, не сделает больше от него ни шагу, ни смотря ни на что. Но он не обернется и не возвратится к ней. И не узнает даже, чего стоило ей сказать это «просто не стоит». Конец первой части.